Глава третья. Странная. От лица Алекс. Как же удивительно все складывается. Хотя о чем я? Такие понятия, как странно и непостижимо, это обо мне. В семнадцатилетнем возрасте я стала участницей автомобильной катастрофы. Первые заморозки, летняя резина, спешка и встреча с бетонным ограждением стали причиной трагедии. Семья из четырех человек перестала существовать. В живых осталась только я. Родители погибли мгновенно а брат Его выкинуло через лобовое стекло, при падении он повредил позвоночник и прожил только два дня. А я? Я очнулась в больнице, с осознанием потери, невыносимой муки и живыми воспоминаниями о постигших семью Меньшовых несчастье. Почему при обширном сотрясении и черепно-мозговой травме у меня не отшибла память? С тех пор прошло более двух лет, но перед глазами все еще всплывает та ужасная картина. Искореженный металл, изломанное тело отца, окровавленное лицо мамы, неподвижно лежащий на обочине брат. Было больно думать об этом тогда и все еще невыносимо вспоминать сейчас. Я любила их и потеряла. Сотрясение и обширный стресс после пережитого ужаса повлекли за собой снижение, а затем и полную потерю зрения, атрофея радужных оболочек. Я ослепла, но получила с увечьем дар, о котором не просила. Через меня прошла волна силы и познания, преобразовавшая обычную девушку в нечто большее. Теперь в глазах людей я странная особа, а для ментальных сущностей с разумом и генетической памятью земных жителей посредник с названием Скелла. Этим именем меня призывают те, кто находится на грани жизни и смерти. Именно такой была и Елизавета Азарова. Она пришла с постановлением совета в роли хранителя. Я стала ее подзащитным, и та спасла жизнь Роберту Джону Тайлеру. Вспоминаю имя, прописанное в свитке, и с удивлением изучаю ауру Роба. Его оболочка темно-синяя, но это не означает чего-то тяжелого и мрачного. Подобный цвет говорит, что передо мной человек, преданный своим целям, верный и спокойный. Правда, сейчас его поле играет и плещется активными выбросами. Он встревожен от того, что не понимает сути происходящего. А я осознаю и теряю от волнения способность говорить. Лиза знала о последствиях. Я предупреждала, что, исполнив миссию хранителя, та исчезнет, и парень никогда не вспомнит о ее существовании, но... Эта надпись на руке говорит о многом. Раз Роб согласился набить имя Лизы, значит, испытал глубокое чувство. Она оставила след в его жизни, который теперь истязает сознание подзащитного. Я знаю, кто она. Встреваю в разговор, чувствуя острую необходимость восстановить равновесие и подарить подруге надежду на счастье. Боже, как же я нервничаю. Даже прикусываю нижнюю губу и ощущаю во рту привкус крови. Что ты сказала? Спрашивает Роберт взволнованно и недоуменно. Не верит своему счастью или думает, что я сошла с ума? Я знаю, кто такая Елизавета Азарова. Четко произношу, чтобы отмести все сомнения. «Алекс, иди ко мне», — говорит Хантер. Ощущаю волны спокойствия, исходящие от парня. Ориентируюсь на оранжевый свет и медленно приближаюсь к нему. Стоит оказаться в крепких объятиях, как я становлюсь более уверенной и целеустремленной, точно подзаряжаюсь от его внутренней энергии. Хантер целует меня в висок и продолжает. «Рассказывай». «Да и нам интересно». Возникает голос Дэна, а затем перед глазами маячит его серая дрожащая аура, лишённая всякой уверенности в себе. Он представляется слабым, но скрывающим это от окружающих. Но меня не обманешь, я вижу глубже. Вот ещё. Фыркою не желая делиться личной информацией со всеми. Отстань от неё. Связь с космосом и высшими силами не для всех. «Алекс, это так?» Возникает серьёзный голос Стива. «У меня такое ощущение порой, что он видит меня насквозь и знает больше остальных». Друзья считают его странным и недалеким. И в подтверждение этому Дэн высмеивает его и меня заодно. Но внутренний всплеск Хана встает на защиту. Наверное, ему достаточно взглянуть на обидчика, чтобы усмирить. «Оставьте девушку в покое!» Огрызается Роберт, а затем направляет в мою сторону волны надежды и нетерпения. Потом. Шепчу в ответ, не желая открываться перед придурком Дэном и загадочным Стивом. Музыкальный вечер продолжается. После непродолжительного отдыха, перекуса и пустых бесед, ребята возвращаются на сцену, исполняют несколько следующих песен, затем парочку на бис. Волны, гуляющие вдоль зала, такие приятные и волнующие, что мурашки бегут по телу. Голос Роберта будоражит воображение и дарит истинное наслаждение всем присутствующим. Вижу, как пульсирует от возбуждения разноцветная масса людей. Конечно, есть и те, что остаются равнодушными. И без лишних сомнений можно утверждать, что процент присутствующих, не подвергшихся эмоциональному воздействию, мужчины. Их внутренние колебания равны нулю, и это нормально. Адекватная реакция на исполнение. Не то, что отклик на фальшивые вопли Дэна, услышав которые посетители сжимаются в комок и щетинятся. Мало кому по вкусу его виртуозное пение. Хотя сам Дэн кайфует каждый раз и сейчас излучает злость и затаённую обиду на Роберта. Спустя сорок минут музыканты заканчивают выступление и собираются возле стола. «Алекс, я отвезу тебя домой!» Проявляет заботу Хантер и подает мне руку. Я с радостью принимаю ухаживание и глажу широкую ладонь пальцами, чувствуя, как растекается тепло по всему телу. Обожаю прикосновения сильных надежных рук. «Уходите? Я думал, мы еще потусим!» Огорчается Стив и со вздохом падает в кресло, растекаясь по мягкой мебели белым пятном. «Малышки, Алекс, пора в постельку!» Если Дэн и тут же получает в ответ сильный толчок от Хантера. Парень не удерживается и падает прямо на сидевшего в кресле Стива. Ауры смешиваются и превращаются в светло-серую кляксу. «Хан, какого хрена?» — ругается пострадавший. «Это для профилактики». Фыркает защитник и обнимает меня за талию. А я причем? — обиженно замечает Стив и очищается от чужого воздействия, отталкивая Дэна. «Извини, братан. Чувствую, как мой великан пожимает плечами. Парни, я тоже пойду». Вклинивается в перебранку Роб и, обменявшись рукопожатиями с участниками команды, спешно уходит. Нам пора. Тяну за руку Хана, заставляя поспешить вслед за уходящим другом. У нас есть что обсудить. Когда мы выбираемся из заполненного людьми паба, окунаемся в не менее оживленную атмосферу. Стоит шум голосов, в воздухе витает табачная дымка. Даже отойдя от заведения на сто шагов, ощущается едкий запах тлеющих сигарет. Где Роб? Интересуюсь внимательно изучаю цветовой спектр. Ждет на стоянке. Не надейся быстро отделаться от парня. У него много вопросов, но ответы хочу получить и я. Хантер, плотнее обычного, прижимает меня к груди и целует в макушку. Хм, я не против поделиться секретами. Заявляю и начинаю ерзать в крепких объятиях. Здоровенный медведь, отпусти! Рррр! Парень изображает рык животного и со смешком отстраняется. Берет меня за руку, чтобы не потерять контакт. Равняемся со знакомой аурой темно-синего цвета, обмениваемся с робой парой фраз и садимся в хаммер. Громадина машина для большого мальчика. Хантер обожает этого монстра, а я побаиваюсь. Я устраиваюсь на заднем сидении и наблюдаю за появлениями цветовых пятен из темноты. Их хаотичные движения меня забавляют. Парни ждут объяснений, но я не тороплюсь начинать разговор. Детка, перестань улыбаться и рассказывай. Хан излучает нетерпение и возбуждение. «Пожалуйста, объясни, что происходит» спрашивает Роберт, измученный ожиданием. Хм, не зная, как донести свою внутреннюю суть и дар, чтобы не оттолкнуть, не испугать и не вызвать негативной реакции. Какое-то время сомневаюсь, но решаюсь. Сначала вы должны узнать, кто я. «Алекс, не верю, что моя хрупкая девочка — темная личность», хмыкает Хантер, чем вызывает желание выйти из машины немедленно. «Встречалась мне маньячка», — задумывается Роб. «Ну, знаете», — фыркаю и начинаю искать ручку на дверце. Я понимаю, что речь о Саре, но все равно становится обидно. Прости, речь не о тебе, искренне извиняется парень. Я хотел разрядить обстановку, признается Хантер. У тебя не получилось. Фыркаю, складываю руки на груди и командным голосом заявляю. Заткнитесь, слушайте или идите к черту. Парни умолкают, давая понять, что готовы. Вы оба знаете, я потеряла зрение после аварии. Но то, что обрела дар, не догадываетесь. Я вижу людей, они для меня как цветовые пятна. «Ты — оранжевый», — указываю на Хантера. «А ты — синий», — киваю в сторону Роберта. Стоит рассказать малую талику от правды, как в воздухе повисает недоверие. Напряжение нарастает, и тогда ко мне тянется светлое пятно. Звонко шлепаю парня по руке, тот ойкает, и я продолжаю. Я вижу не только дурачков, как вы, но и души людей, находящихся в пограничном состоянии и на краю смерти. Высший свет милосердия и дарит возможность чистым душам продлить существование на Земле и вернуть прежнюю жизнь. Не каждый готов бороться, но те, кто принял вызов, приходят ко мне с постановлением совета в роли хранителей, наставников. Я, в свою очередь, читаю древние письмена и с помощью внутренних волн связываю хранителя с подзащитным. Каждый раз это сложное и изматывающее испытание. Но с Лизой оказалось по-другому. Она точно стала частью меня, принесла весточку из прошлого и успокоила сердце. Звучит как полный бред. Расстраивается Хан, считая меня тронутой, а может и сумасшедшей. «Если ты не способен воспринимать меня такой, зачем мы тратим время?» Чувствую себя потерянной, даже слезы наворачиваются. Снимаю очки и вытираю глаза платком. «Детка, я не хотел, но это чертовски странно». Он тянется ко мне и успокаивающе гладит коленку. «Значит, смотреть лживые документалки об экстрасенсах, НЛО, в порядке вещей, а поверить в мой дар — запредельная глупость?» — обижен на тараторю. «Остановитесь оба!» — раздраженно рявкает Роберт и продолжает уже спокойнее. Допустим, что я тебе верю. Вера либо есть, либо ее нет. Если сомневаешься в моих словах, тогда с чего я должна открываться и делиться информацией? Возвращаю очки с непроницаемыми стеклами на переносицу, точно забрала и выставляю барьер. Потому что я нуждаюсь в твоей помощи. В голосе Роберта звучит искренность, которая подкупает. Последний год стал для меня сущим кошмаром. Я устал от видений и размышлений. Мне мерещится незнакомка с длинными русыми волосами и черными глазами на бледном лице а моя бабушка утверждает, что эта девушка моя судьба. Все так странно, и это надпись. Она точно клеймо. Мне важно знать, что Елизавета Азарова существует, иначе я сойду с ума. Горько усмехается Роберт, а его аура колеблется от внутреннего волнения и непонятной скорби. Лиза реальна, как ты и я, но была на грани. Она выполнила миссию хранителя и спасла твою жизнь. Возможно, не раз. Намекаю, надеясь, что Роб вспомнит хоть что-то. Врачи удивлялись, что пуля нанесла минимальный урон. Она шла в направлении сердца, но... Следователь выдвигает гипотезу, что меня кто-то прикрыл с собой, но других пострадавших не нашлось. Ошарашенно выговаривает Роб. «Один», — загибаю палец. Несколькими днями ранее я разбил мотоцикл. Тормозные шланги оказались перерезанными, я не вписался в поворот, а там ограждение, и... Я остался цел. Напряженно выдает он. «Два. А в остальном ничего не помню», — огорчается парень. «Все закономерно». Подзащитный не должен помнить событий, связанных с Хранителем. Память точно ластик стирает побочные линии судьбы. Поясняю отсутствие воспоминаний. Но краску с руки не смоешь, усмехается парень. Могу объяснить и это, но полной уверенности нет. Сначала идет миссия спасения. Затем душа Хранителя возвращается в земное тело, а подзащитный к привычной жизни, правда, немного скорректированной. Но ваш случай уникальный и один на миллион. Раз ты позволил себя пометить, значит, испытал глубокие чувства. И, скорее всего, имел сексуальную связь с... Хм... Смущенно умолкая не в силах произнести имя подруги. Тайлер хмыкает мой великан и тянется к робу. По звуку понимаю, что хлопает друга по плечу. Хантер, лучше заткнись, огрызается тот. Вижу, как щетинется темно-синяя аура парня. Молчу. Просто представил, как ты занимаешься любовью с призраком. Картина маслом. А если серьезно? Все чертовски странно и нелепо. Но чтобы разобраться с этим, ты обязан найти девушку. Малыш? Хан направляет звуковую волну на меня. Что? Готовлюсь выслушать очередной безумный план. Ты знаешь, как разыскать эту? Как ее? Лизу. Подсказываю и умолкаю. Точно. Аура Хана пульсирует, выдавая активную работу мозга. Мой безбашенный великан умеет думать? Удивительно. Нет, он вовсе не глуп, но события в его жизни протекают так ровно, что парень редко впадает в глубокие размышления. Он в априори знает, как поступить и следует внутреннему импульсу порой забывая просчитать возможный исход. «Пункт назначения — Россия». Заявляю и внимательно наблюдаю, как оранжевая пульсация успокаивается, а синяя начинает беспорядочно биться, выдавая запредельное волнение Роберта. Думала, что сейчас он накинется с расспросами, но нет, продолжает молчать. Видимо, привык прятаться за неведением, и шаг навстречу прошлому пугает. Я и сама боюсь, потому что там, рядом с Лизой, скрывается и мой подводный камень. Едем на поиски призрачного хранителя. «Настоящие хроники паранормальных явлений. Кто со мной?» воодушевлённо заявляет Хантер, но, заметив перемену в моём настроении, спрашивает. малыш ты чего?» «Я боюсь», смущённо признаюсь. «Летать? Я буду рядом». Хан тянется ко мне, нежно касается руки и гладит пальцами ладонь. «И летать тоже, но дело не в этом. Меня волнует встреча с братом. Называю истинную причину». «Но разве он не...» удивляется Роберт, вспомнив рассказ о семейной трагедии. «Мстислав, да». Но оказалось, что у меня есть ещё один брат. Вадим, правда, сводный. Именно Лиза принесла эту новость и попыталась нас познакомить и воссоединить, но брат не идёт на контакт. Он провёл 20 лет с мыслью, что отец предал их семью и теперь не принимает меня как сестру. Я всё это время заваливала почту Вадима письмами, но в ответ получила неутешительное молчание. На глаза наворачиваются слёзы. Снова снимаю очки и вытираю влажные дорожки на щеках платком и всхлипываю. Извините, что расклеилась. «Алекс, милая, не плачь!» Аура Хантера перемещается в сторону, слышу хлопок, и вот уже сбоку открывается дверь. Чувствую, как проминается сиденье и непроизвольно падаю в объятия. Парень нежно гладит мои волосы, целует в губы, и я ощущаю, как часть волнения уходит. Мне легко с Ханом. Он способен уравновешивать мое внутреннее состояние и наделять силой, уверенностью. Он тебя не знает, но когда вы встретитесь, обязательно полюбит, слышишь? Тебя невозможно не любить, мое рыжее чудо. Он бережно заключает мое лицо в ладони и снова целует, но на этот раз глубоко и страстно, что теряя ощущение времени, и лишь смущенное покашливание роба возвращает с небес на землю. Вынуждаю Хана остановиться, благодарно чмокаю в губы и поворачиваюсь к робу. Но речь сейчас не обо мне. Если хочешь встретиться с Лизой, я помогу. Говорю с искренним желанием. Мне необходима эта встреча. Алекс, будет уместным, если ты представишь нас друг другу. Договорились. Заявляю и тянусь к вибрирующей от волнения темно-синей ауре. Парень касается моей ладони. Рукопожатие затягивается дольше положенного, что хан начинает недовольно бурчать и разбивает наши руки. «Хватит вам! Будешь приставать к моей девушке? Помощи не жди!» — заявляет. «Не прекратишь ревновать, я одна полечу с Робертом, понял?» Бросаю угрозу и пихаю верзилу локтем. «Ау! Значит так?» — возмущается хан и щелкает меня по носу. «Будете выяснять отношения и спорить, я уеду без вас!» «Вопрос, куда и как подступиться к незнакомке без помощи Алекс?» «Она меня не знает», — рассуждает Роб. «Лиза помнит тебя». Опровергаю предположение и ловлю очередной всплеск удивления.